Покойный Карл Александр за время при своей вдовы с герцогом-регентом так разложился и провонялся, несмотря на все искусство бальзамировавших его врачей, что труп задолго до официального погребения потихоньку скоронили в новом людвигсбургском склепе. Дипломаты и военные, которых смерть Карла Александра застигла в Людвигсбурге, Держались поначалу тихо и выжидательно В лице арестованного Зюса они заручились на всякий случай доказательством своей политической благонамеренности Уже через несколько дней даже самым несообразительным Стало ясно, что Конституционная партия естественным образом возьмет верх И что о военном бунте и осуществлении католического проекта даже думать не приходится Лишь отдельные заядлые приверженцы католической партии под водительством некоего князя Вальдека не желали считаться с обстоятельствами. Остальные никогда якобы и не помышляли произвести переворот силой оружия и намерены были действовать в строгих рамках конституционной законности, предварительно испросив на то согласие парламента. Один только был преступник и угнетатель – «Зачинщик всей смуты, причина всех бед, вдохновитель всего дурного, совративший доброго государя с пути истинного и обративший во зло его благородные замыслы, один губитель, подлец и плут еврей». О том же, сколь сами они чисты и непорочны перед законом и конституцией, свидетельствовало то, что они не дали улизнуть вышеназванному еврею, а сейчас же схватили его». В действительности арест Дзюса оказался очень несложным делом. Не потребовал большой доблести и не послужил к чести осуществивших его господ. А посему пришлось несколько приукрасить, облагородить те конфузные обстоятельства, при которых еврей был заключен под стражу, придать им романтическую окраску. По Штутгарту пустили слух, которые повторяли сперва шепотком Потом громче и, наконец, с полной уверенностью, что Зюс, тотчас после смерти герцога, тайком выбрался из Людвигсбурга и укрылся у себя в доме в столице, а затем сделал попытку бежать за границу, захватив ценности и письменные улики. Но храбрецы офицеры во главе с бравым майором Рейдером, человеком прямодушным и добрым протестантом, любимцем всего города – вовремя проведали о место пребываниянии шельмица и его побеге И зуст уста передавали точнейшие подробности Зюс выбрался через виноградники и успел уже проехать порядочное расстояние по нижней Крисбергской дороге но тут майор редер взял лучших конников городской гвардии назывались даже их имена букенбергерс «Трефтс, Дейс, Манн, Нейр» И так сам шест пустился за ним следом На гейском холме они нагнали беглеца Взведя курок, бравый майор Реддер крикнул ему громовым голосом «Стой! Ни наглое отпирательство, ни вопли, ни угрозы не помогли еврею» Храбрые кавалеристы повернули назад его карету и вот-вот повезут его по Тунценговскому холму через Людвигсбургские ворота. Восторженно горлание поджидала толпа карету с арестантом. Веселый гогот насмешки, радостное возбуждение, уличные мальчишки успели пристроиться на деревьях и на выступах ворот. В трактире под вывеской «Зеленый куст» у самой заставы вместе с другими сынками – состоятельных бюргеров, бражничал юный Лангефас, веселый, толстогубый, краснощекий, белобрысый, малый, с маленькими голубыми глазками. Он угощал всю компанию старым ульбахским, громко шутил с девушками, словом, кутёш шел не хуже, чем во время карнавала. Когда, наконец, карета с Зюссом, эскортируемая Редером и его кавалеристами, под неистовые крики подъехала к воротам, собутыльники юного Лангефаса бросились из трактира, вытащили пленника, принялись бить его, толкать, трепать, швырять из стороны в сторону. Юный Лангефас провозгласил здравие майора Редера. Тот взял предложенный стакан, ухмыляясь, чокнулся и выпил — а народ между тем избивал еврея. Зюз, впрочем, вел себя отнюдь неприниженно и пугливо. На удар он отвечал полновесными ударами. Какому-то мальчугану, который зубами вцепился ему в ногу, он дал такую затрещину, что тот покатился под ноги толпы. Так же энергично отвечал он на проклятие и ругательство нападающих. Словом, это... Было не фанатическое избиение, а заправская потасовка В конце концов, евреи наверняка бы прикончили с чистого озорства Хотя, по существу, толпа была настроена довольно благодушно Но тут подоспела городская стража И с помощью городской конницы отбила его у толпы